Глава 17. Обыграть лохов. Мысль об эффективном рынке приходит из априорной теории, подспудном знании обо всех рынках вообще. У людей куча собственных интересов, исходя из которых они действуют, или что вернее должны были бы действовать. Теория очень привлекательная. Но хорошая теория должна давать точные прогнозы, Если прогнозов сделать не удается, теорию надо выбрасывать к чертовой матери, или, по крайней мере, дорабатывать. Существует очень много примеров неэффективности рынка. Даже акции одной и той же компании, торгуемые в разных странах, могут стоить разных денег. В 1998 году акции Royal Dutch Shell стоили на 20% дешевле в Лондоне, чем в Голландии. Экономически абсолютно идентичная Есть закрытые пифы, которые торгуются на бирже, а сами они наполнены другими акциями, и часто бывает, что они стоят дешевле или дороже своего наполнения. Есть компании-коробки, когда одна публичная компания владеет другой. Например, когда 3Com владела первым производителем наладонников Palm, у меня был. Стоимость Palma была в разы больше всей капитализации 3Com, потом Palma пришел конец и все наладилось. Еще одно наблюдение. Менее волатильные акции со временем принесли более высокий доход, чем более волатильные. Это тоже не свидетельствует об эффективности рынков. Это нельзя объяснить удачей, случайностью или инсайдерской торговлей. В конце концов, случаются вещи наподобие интернет-пузыря или пузыря на рынке недвиги. Кризис некачественных ипотек – это тонны кредитов в виде облигаций с залогом, которые люди покупали исходя из их стоимости в один доллар, Тогда как по этим ипотекам заемщики могли реально заплатить что-то между 15 и 20 центами. Вряд ли это можно назвать эффективным рынком. Скорее наоборот. Вопрос об эффективности тут закрыт. Мало кто из ученых способен полностью изменить свою парадигму мышления. Как сказал поэт, это могут не только лишь все. Ну, подождем, пока они помрут». Иначе будут появляться все новые и новые объяснения тому, что теория почему-то не работает, и происходят вещи, которые они никак не могли предсказать. В целом-то рынки пока еще не особо эффективны. С другой стороны, даже немного обыграть рынки, показать чуть лучшую доходность, чем индекс – задача нетривиальная. Почему-то очень многим это кажется простым делом. Некоторые очень продвинутые трейдеры считают, что на длительном периоде это невозможно. И надо просто зарабатывать на индексах. Но это не невозможно, а просто очень трудно. Есть ряд препятствий.